Глава 13. Лайла ответила на вопросы так, как сочла правильным. И отнюдь нефигурально вздохнула с облегчением, когда полицейские их отпустили. «Пока». «Может, мне их зафрендить на фейсбуке?» Эша задаченно посмотрел на нее и, схватив за руку, поволок за собой. Файны и Уотерстоуна». Я с ними так много общаюсь, что пора закрепить отношения. Или не стоит. Эш, я в ужасе, что винни, я тоже. Он остановился на обочине и поднял руку, чтобы поймать такси. Даже подумать боюсь, сколько на тебя свалится. Сейчас я поеду к Джули на метро, переночую у нее, а завтра отправлюсь на новое место. Если что-нибудь понадобится, звони». «Что? Нет. Да, дел навалом. Касающихся тебя в том числе». Он остановил такси, чуть не силком запихнул ее внутрь и дал водителю свой адрес. «Мы едем ко мне». В других обстоятельствах она непременно сказала бы, что не любит, когда ей приказывают. Но сейчас промолчала. «Ладно». «Тогда мне нужно позвонить Джули и объяснить, что к чему. Она будет меня ждать». Я отправил сообщение Люко. Он с ней, они в курсе. «Смотри-ка, у тебя все схвачено». В ответ он только пожал плечами. Либо проигнорировал сарказм, либо не услышал его. «О чем вы говорили с Уотерстоуном, когда мы с Файн спускались вниз?» о его шестнадцатилетнем сыне Отросто Уотерстоун от него просто стреляется. Выкрасил волосы в морковно-рыжий цвет, объявил себя веганом с поправкой на сырную пиццу и молочные коктейли. Играет на бас-гитаре в гаражной группе, хочет бросить школу и делать музыкальную карьеру. Эш немного помолчал. «И это все он сам тебе рассказал?» «Ну да». И мы как раз переходили к его дочери. Джози, 13. Она все время переписывается с друзьями, с которыми в реале рассталась 10 минут назад. Два подростка в доме – это тебе не шутки. Я думал, он тебя опрашивал. Ну да, поспрашивал. Но мне почти нечего было сказать. Я спросила, есть ли у него семья. «Быть копом, особенно в Нью-Йорке, когда у тебя семья, это непросто». Он заговорил про детей, и я отвлеклась от всего этого. Кроме того, приятно было узнать, что он любит своих ребятишек, хотя сейчас они дают ему прикурить. Почему мне не пришло в голову поинтересоваться семейным положением Файна? «Она в разводе, детей нет». Лайла машинально подоткнула выпадающую шпильку и поняла, что узел давно пора распустить. «Но сейчас с кем-то встречается, и у них все серьезно». Это Уотерстоун рассказал. «Решено. Отныне и до конца жизни буду брать тебя с собой на все коктейльные вечеринки и полицейские допросы. Предлагаю ограничиться вечеринками». Ей хотелось спросить, как он намерен поступить с яйцом. Но вряд ли это было уместно делать в такси. «Ты действительно летел из Коннектикута на вертолете?» Это был самый быстрый способ доставить Энжи в город. За теннисными кортами есть вертолетная площадка. «Само собой. Ей нужно позвонить». Добавил он, доставая бумажник, когда такси остановилось перед лофтом. «И маме. Достаточно сказать ей, а она оповестит всех, кому следует знать. «Ты расскажешь ей все?» «Нет». Он рассчитался с водителем и придержал дверь для Лайлы. «Пока нет». «Почему?» «Я рассказал Винни, и его убили». «Но не по твоей вине!» – запротестовала она. «Оливер приобрел яйцо и работал на Винне. Оливер приобрел яйцо, когда работал на Винне. Ты действительно думаешь, что эта женщина не... совершила бы всего этого, если бы ты не сказал ему?» «Она никак не могла знать, что именно ты сказал Винне, зато точно знала, что Оливер на него работал». Возможно. Невозможно, а факт. Это логика. Если отключить эмоции, что непросто, проступает истина. Хочешь пива? спросил он, когда они вошли внутрь. Конечно, почему бы нет? Она проследовала за ним на кухню. Эш, это логично! И я додумалась до этого первой, пожалуй, потому что не была знакома ни с Оливером, ни с Винни. Она замолчала, когда он достал из холодильника две бутылки короны. «Хочешь узнать мою теорию?» «Конечно, почему бы нет?» «Раз ты такой умник, тогда слушай». Логика гласит, что эта женщина знала Оливера. Той ночью он сам или Сейдж впустили их в квартиру. Полиция не нашла следов взлома. Он написал тебе про клиента. Этим клиентом была она. Возможно, их познакомила Сейдж, потому что именно она оказалась их главной мишенью. Убитый отморозок – это тот, кто ее избивал. Но она не могла сказать, где яйцо, потому что Оливер не сказал ей. «Как тебе пока?» «Логично». Он открыл для нее бутылку. «Вот именно». Отморозок перестарался, и Сейдж выпала из окна. Они понимают, что вляпались, и нужно действовать быстро. Оливер вне игры, потому что его накачали. И это еще одно подтверждение того, что они надеялись выбить информацию из Сейдж. Теперь нужно уносить ноги. Взять с собой Оливера они не могут, поэтому инсценируют его самоубийство. Мне жаль. «Это уже состоялось. Продолжай». Я думаю, они болтались неподалеку. Наблюдали. Возможно, проверили телефон Оливера и поняли, что несколько дней назад он звонил тебе. «Ага», — подумали они. «Наверное, братец что-то знает». «Ага». Несмотря на беспредельную усталость, он улыбнулся. «Или что-то в этом роде». «Они проследили за тобой до полицейского участка. Увидели нас вместе и что мы разговариваем?» «Я свидетельница. А вдруг что-то видела или как-то замешана?» «Тогда они, вероятно, только она, едут к Джули, где, как считается, я живу, но это ничего не дает». «Она прихватывает сувениры и думает дальше». Затем я прихожу к тебе, и она со своей стороны делает вывод, что что-то происходит. Она идет за нами, а далее за мной до мини-маркета, где я делаю комплимент ее туфлям. Она наверняка видела, как мы заходим в дом Килдербрандов. И прикинула, что успеет смотаться сюда, проникнуть в лофт и оглядеться. Но яйца и ничего с ним связанного тут не обнаружилось. Возможно, ее заинтересовал твой визит в банк. Но ты, по всей видимости, вышел с тем же, с чем зашел. Весьма вероятно, она по-прежнему считает, что ты или мы причастны. Но следующий логический ход – это Винни. И если она видела, как он пришел сюда, то еще больше укрепилась в своих подозрениях. «Это так». Только она по-любому добралась бы до него. То, что она прихватила изделие Фаберже, наводит на мысль, что она расспрашивала его о пасхальных яйцах. Прощупывала почву. «Скажешь, не так?» «Если бы я прикидывался богатым покупателем, то да, я бы спросила Фаберже». «Это логично», — подтвердила Лайла. «Она приводит отморозка». А тот снова перегибает палку. Но на этот раз она избавляется от него. Эш прихлебывал пиво с живейшим интересом, наблюдая за тем, как Лайла вынимает шпильки из волос. В порыве раздражения или хладнокровно. Возможно, и так, и эдак. Он отморозок. А она хищница. У него сложился тот же образ. Заинтригованный, он снова глотнул пиво. «Почему ты так считаешь?» «Потому что она играла с Ходила по магазину, выбирала вещи. Поскольку платье было без карманов, Лайла положила шпильки на стойку. Потом запустила руки в волосы, покрутила шеей. Она знала, что с ним будет. Возможно, не как именно это произойдет». И даже отдай он им яйцо, они бы все равно его убили. Она паучиха и с удовольствием плела паутину вокруг Винни. Это видно. С этим не поспоришь. Твоя теория выглядит очень стройной. Не согласен только в одном. В чем именно? Прекрасная паучиха не клиент. Этот вывод напрашивается сам собой. Тогда кому она звонила? «Прости, что?» Кому она звонила, когда оставила отморозка наедине свиньи? У нее был долгий разговор. Кому она могла звонить в самый разгар попыток выбить информацию из беспомощного человека? Я это как-то упустила из виду. Размышляя, она подняла волосы над затылком, открыв шею. Эш понял, что это было машинальное движение. Сознательные уловки он узнавал сразу. Она подняла их и снова уронила себе на плечи, потому что они так долго были связаны узлом, и теперь ощущение свободы было упоительным. Намеренным или ненамеренным был этот жест, но он отозвался в нем сильным желанием. «Она могла звонить своему байфренду», – предположила Лайла. «Или матери, или женщине, которая кормит кота в ее отсутствие. «Нет, блин, своему боссу». «В точку». «Она не клиент». В порыве озарения Лайла взмахнула пивом, к которому едва притронулась. «Она работает на клиента». Кто-то настолько состоятельный, что может позволить себе это яйцо, хотя она намеревалась украсть его у Оливера. Имел серьезные основания прибегнуть к ее посредничеству. Зачем самому рыскать по Нью-Йорку, залезать в квартиры и избивать людей, когда можно нанять отморозков? Черт, я упустила такой вариант. Но вместе у нас получилась очень хорошая теория. «Совершенно ясно, что босс не прочь оплачивать убийство. Насчет того, что Сейдж могла быть связующим звеном между клиентом или его паучихой и Оливером, ты, вероятно, права. Теперь нужно понять, как именно они связаны и кто он». «Эш». Она поставила пиво, сделав по его подсчетам всего три девчачьих глотка. «Хочешь что-нибудь, кроме пива? Может быть, вина?» «Нет, все отлично. Эш, три человека. И это только те, о ком нам известно. Погибли из-за яйца. Сейчас оно в твоих руках». «Это верно. Его нужно передать в полицию или в ФБР, куда угодно. Придать это дело огласке. Выступить в прессе, поднять волну». Передать это редкое, почти бесценное сокровище в руки властей. «С какой стати?» «Потому что тогда у них не будет причин охотиться за тобой. Я реально боюсь, что тебя могут убить». «У них не было причин убивать Винни. Он их видел». «Лайла, включи логику. Они, по крайней мере, она, в курсе, что засветилось на камеры в магазине. Ей плевать». Они убили Сейдж, Оливера и Винни, потому что это их хлеб. Как только яйцо уплывет из моих рук, меня можно пускать в расход. С ним. Или пока они считают, что яйцо у меня, я им полезен. Лайла сделала еще один девчачий глоточек. «Вынуждена признать, что ты прав. А почему ты не сказал об этом копам?» потому что они 300 раз дерьмовые копы, если сами не сообразят. А дерьмовым нет смысла говорить. По-моему, они не дерьмовые. О хорошем тоже нет смысла говорить. Он открыл винный шкаф и достал бутылку шерас. «Если для меня, то не нужно. Я хочу, чтобы ты часок попозировала. С бокалом вина ты будешь чувствовать себя расслабленнее». Так что оно и для меня тоже. Эш, мне кажется, момент не совсем подходящий. Тогда зачем ты распустила волосы? Что это тут при чем? Впредь следи за собой, — посоветовал он. Ты отвлекаешься, расспрашивая Уотерстоуна о семье. Эш вытащил пробку из бутылки. А я за Мольбертом. Пусть подышит, пока переодеваешься. Он достал бокал. Костюм в студийной гардеробной. А я сделаю звонки. С учетом всего происходящего, не уверена, что от позирования будет толк. Кроме того, следующие несколько дней я буду жить на другом конце города, так что... Хочешь сказать, что моему папаше удалось тебя запугать? Он склонил голову на бок, наблюдая за ее изумленным лицом. Мы об этом еще поговорим. А пока мне нужно позвонить, иди переодевайся. Она сделала вдох, потом выдох. А попробуй так. Мне нужно позвонить. Лайла, может быть, ты переоденешься и попозируешь часок? Буду тебе признателен. Ладно. В ответ на ее холодный и испытывающий взгляд он слегка улыбнулся, а потом взял ее за подбородок и поцеловал, медленно, проникая все глубже, так что ее горло отозвалось блаженным стоном. «Буду очень тебе признателен». «Ладно, тогда я выпью вино, когда ты поднимешься в студию». Выходит, ему было известно, почему она уехала из компаунда. Может, это и к лучшему. Думала она, поднимаясь на третий этаж в студию. И может, она действительно решила не позировать ему, но совсем не потому, что ее запугали, а потому, что была в бешенстве. А какой смысл ввязываться в сексуальные отношения? Потому что все катится к тому. когда его папаша выбесил тебя, а ты выбесила его папашу. «Секс», — пробормотала она, отвечая на свой вопрос. Смысл был в самом сексе, по крайней мере, отчасти. А главной частью был сам Эштон. Он нравился ей. Нравилось разговаривать с ним, быть рядом, смотреть на него, думать о том, какой он в постели... Ситуация обостряла все эти чувства, и ее окончательное разрешение весьма вероятно развеет их. «Ну и что?» – размышляла она, заходя в гардеробную. «Ничто не вечно. Нужно успевать жить сегодня». Она сняла с вешалки платье, рассмотрела его и цветастую нижнюю юбку. Ее переделали с молниеносной скоростью. Очевидно, у Эши это было в порядке вещей. К счастью для него, или для нее, сегодня она надела новый бюстгальтер. Лайла разделась, определила на вешалку черное платье на все случаи жизни и скинула черные туфли. И нарядилась цыганкой. Платье сидело как в литое. Глубокий вырез открывал грудь. Новый бюстгальтер придавал ей дополнительный объем. Иллюзия, конечно, но лестная. Лиф облегал фигуру, переходя в пышную огненно-красную юбку. Поворот, и оборки подъюбника полыхнули буйством красок. Он точно знал, чего хотел. И добился этого. Жаль, что из косметики у нее с собой только блеск для губ и матирующие салфетки. «А еще ни серёг колец, ни браслетов». Услышав звук открывшейся двери, она повернулась. «Вот твое вино. Мог бы постучать». «Зачем? Платье как раз...» Он проигнорировал ее фырканье. «Глаза нужно подчеркнуть. Они должны быть дымчатые, знойные. А губы сделать темнее. У меня нет с собой косметики». Тут ее навалом. Он указал на тумбу с десятком ящиков. Не поинтересовалась? Я не шарю по чужим ящикам. Таких, как ты, которые действительно не шарятся, на всю планету, пожалуй, пяток. Поинтересуйся и возьми все, что нужно. Лайла открыла первый ящик. И глаза у нее полезли на лоб. Тени для век, карандаши для глаз, подводки. Жидкие, гелевые фломастеры, туши с одноразовыми щеточками. Все рассортировано по назначению и цвету. Она открыла следующий ящик. Основы под макияж, румяна, бронзеры, кисти и кисточки. «Боже мой, Джули рыдала бы от восторга!» Дальше шли помады, блеск, карандаши и тинт для губ. «Сестры регулярно пополняют мои запасы. Ты мог бы открыть свой бутик». В одном из ящиков нашлись украшения. Серьги, подвески, цепочки, браслеты. «Сколько цацок!» Он подошел и порылся в ящике. «Попробуй это, и эти, и вот то». Это было похоже на игру в переодевалке, и она радостно в нее включилась. «Черт! Может, даже что-то получится?» Лайла выбрала бронзер, румяна, прикинула палетку для век и хмуро посмотрела на него. «Ты так и будешь здесь торчать?» «Пока да». Она пожала плечами, повернулась к зеркалу и принялась экспериментировать. «Я могу извиниться за отца». Она встретилась с ним взглядом в зеркале. «Не нужно. Ему придется это сделать за себя. Я могу подождать». «Я не стану его оправдывать. Он тяжелый человек, даже когда все идеально. А нынешние обстоятельства далеко не лучшие. Но у него не было никакого права разговаривать с тобой таким образом». Почему ты меня тогда не нашла? И что бы я тебе сказала? Ой-ой, твой папочка меня обидел, да? Это его дом, и он ясно дал понять, что мне в нем не место. Да и кто захочет видеть рядом с сыном женщину, которую считают интриганкой, золотоискательницей и хищницей? Я его не оправдываю, повторил Эш. Он был кругом неправ. Она смешала тени. «Оценила результат. Ты поругался с ним. Я бы так не сказал. Мы обменялись мнениями, прямо противоположными. Я не хочу вбивать клин между тобой и отцом. Особенно сейчас, когда семья так в вас нуждается. Если кто-то и вбил клин, то не ты, а он. Ему придется это исправить. Почему ты меня тогда не нашла?» Она нанесла румяна на щеки. «Я сама могу за себя постоять. Дело не только в тебе. Выходи, когда закончишь. Я пойду готовиться». Она немного потянула время, отсыдя вино, потому что снова пришла в бешенство и почувствовала себя, как тогда, выбегая из большого красивого дома в Коннектикуте. Но сейчас тему можно считать закрытой. «Он знает». Она знает. Они оба знают, и на этом все. Есть вопросы поважнее. И куда более насущные проблемы, чем презрительное отношение к ней его отца. «Ты же не собираешься спать с его отцом», — пробормотала она, подводя глаза. «И не с его отцом ты вляпалась в историю с яйцом Фаберже и убийствами». «То, что происходит...» «Только между ней и Эштоном. И точка». Она закончила гримироваться и решила, что получилось очень недурно. И ради собственного удовольствия покружилась. Поймав свое отражение в зеркале, она рассмеялась, взяла бокал и вышла. Когда Эш повернулся от Мальберта, она приподняла юбки и игриво потрясла ими. «Ну как?» Он окинул ее оценивающим взглядом. Всеобъемлющим, проникающим. «Почти идеально». «Почти?» Весюлька не та. Надув губы, она посмотрела на подвеску. «А мне нравится». «Она не та, но сейчас это не важно. Встань к окнам. Свет ушел, но мне пока хватит». Он снял пиджак, галстук и закатал рукава рубашки. «Ты что, будешь писать вот так? Разве у тебя нет блузы или чего-нибудь вроде этого?» «Блузы носят барышни в лугах. Сегодня я не работаю красками. Сегодня вечером». Поправился он. «Допивай вино или отставь в сторону. Ты такой командир, когда входишь в образ». Однако она оставила бокал. «Покрутись! Руки вверх, глаза на меня!» Она подчинилась. Это было даже забавно. Платье, оборки. Во всем этом она чувствовала себя желанной и всесильной. Она держала руки над головой, кружилась, когда он говорил, и пыталась представить себя под полной белой луной. У рассыпающегося золотыми искрами таборного костра. Снова подбородок вверх. Мужчины смотрят на тебя, хотят тебя. Пусть хотят. Заставь их хотеть. На меня, глаза на меня. Она кружилась до тех пор, пока комната не поплыла перед глазами. Держала руки до тех пор, пока они не онемели. А его карандаш все трудился, трудился, трудился. Еще один поворот, и я труп. Ладно, перерыв. О, -о, -о. она схватила бокал и припала к нему. О, -о, О. Потом вместе с бокалом подошла к нему и теперь уже ухнула. Она выглядела юной, яростной и вместе с тем женственной. Он нарисовал ее с развивающимися волосами, подхваченными танцем юбками, в полоборота, с ножкой выглядывающей из пышных оборок. Глаза смотрели с холста прямо, уверенные, озорные и манящие. «Изумительно!» — пробормотала она. «Тут еще работы вагон!» Он отшвырнул карандаш. Но для начала неплохо. Он снова посмотрел на нее со знакомой настойчивостью, которая окатила ее волной. «Я умираю с голоду. Давай закажем еду. Я тоже поела бы чего-нибудь. Ты переодевайся, а я закажу. Ты что хочешь?» «Что угодно, только без грибов, анчоусов и огурцов. А в остальном я не привередлива. «Ладно, я буду внизу». Лайла пошла в гардеробную и сняла платье. С неохотой, чего никак от себя не ожидала. Повесив его на место, она сняла излишки макияжа и сделала на голове хвост. Из зеркала на нее снова смотрела прежняя Лайла. «Представление окончено. Занавес». Она спустилась вниз и нашла Эша в гостиной. Он говорил по телефону. «Я сообщу, когда выясню. Всем, чем можешь. Да, я тоже. Потом поговорим». Он нажал отбой. «Это сестра». «Кто именно?» «Жизель передает тебе привет». «Ей тоже передавай. Что будем есть?» «Я заказал итальянскую кухню». Есть один ресторанчик, где готовят обалденного цыпленка с пармезаном. Без грибов. Звучит заманчиво. Я налью тебе еще вина. Сначала воды со льдом накружилась до того, что во рту пересохла. Она подошла к выходящему на улицу окну и стала смотреть на флонирующих, шествующих, спешащих пешеходов. Уличные фонари отбрасывали пучки света. Белые лучи, в которых люди то возникали, то исчезали. «Какой странный день! Длинный, странный, трудный!» Сначала эта мысль пришла ей в голову, и лишь потом Лайла осознала ее. «У тебя здесь настоящее шоу!» — сказала она, услышав, что он вернулся. «Никакого бинокля не нужно!» Столько людей, и у всех свои заботы. Спасибо. Она взяла стакан воды. Обожаю Нью-Йорк. Здесь всегда есть на что посмотреть, за кем-нибудь понаблюдать. И за каждым углом что-нибудь неожиданное. Лайла присела на край широкого подоконника. Ей не думала, что уже так поздно. Сейчас поем и побегу. «Ты останешься!» Она отвернулась от окна. «Да ну!» «Здесь ты в безопасности. Я усилил охрану. Люк останется у Джули, из предосторожности». «Это теперь так называется?» «Это его слова!» Эш чуть улыбнулся. «Он сказал, что займет твою комнату». «То есть я остаюсь без кровати». «Или с кроватью здесь, но без багажа?» «Я за ним послал». «Ты за ним послал». «Здесь недалеко. Его доставят уже через несколько минут». «Ты снова в своем репертуаре. Все за всех решил». Она спрыгнула с подоконника и направилась через комнату. «Ты куда?» На ходу она сделала взмах рукой. «За вином принесу свой бокал». «Тогда уж и мне захвати!» Он улыбнулся. Она восхищала его. Столько сострадательности, открытости, наблюдательности и несгибаемость стального стержня. Он представил, как она выходила из кабинета отца, пылая гневом и с прямой спиной. Когда она вернулась с двумя бокалами, пламя в глазах едва тлело. «Пожалуй, нам следует кое-что прояснить». «Это еда или багаж?» Сказал он, когда послышался звонок. «Придержи свою мысль». Это оказался багаж. Посыльный вкатил чемоданы в дом и сунул в карман купюру неизвестного номинала, которую дал Эш. «Я плачу за себя сама». «И плати себе на здоровье, когда сама договариваешься. Нет проблем». Его не смущало ни пламя в глазах, ни тлеющие угольки. Но он слегка устал от конфронтации и решил прибегнуть к другой тактике. «День был адский, Лайла. Мне будет легче его пережить, зная, что ты здесь и в безопасности. Ты могла бы поехать в отель, но не стала этого делать. Нет, но... Ты поехала сразу ко мне, потому что хотела помочь». Позволь мне сейчас помочь тебе. Переночуй здесь, а утром я отвезу тебя на новое место. Или днем, когда скажешь». Он простился с братом под шелест крыльев белых мотыльков. Трагическим образом потерял дядю. А тут еще она, да куча, поссорила его с отцом. Получался перебор со всех сторон. Требовалось объявить перерыв. Спасибо, я это ценю. Но сначала лучше спрашивать. Где-то я уже это слышал. Это общепризнанная истина. Я переоденусь, пока еду не привезли. У меня такое ощущение, что я неделю не вылезаю из этого платья. Тогда давай поднимем вещи наверх. Он покатил чемоданы к лифту. Можешь занять любую комнату. Спать с собой не принуждаю. Рада слышать. Не люблю принуждений. Она подождала, пока он откроет решетку. Но если такой вариант имеется, выбираю его. Он повернулся к ней. Конечно, имеется. И притянул ее к себе. Лайла оказалась в ловушке. На этот раз поцелуй был более требовательным и властным. Они практически вошли в лифт, когда по ушам резанул звонок. Черт, цыпленок с пармезаном, пробормотал он, прижимаясь к ее губам. Оперативно. Думаю, стоит открыть. Я мигом. Он бросился к двери, посмотрел в монитор и впустил парнишку в бейсболке. Приветствую, мистер Арчер. Как дела? Все путем Тони. «Вот ваши два цыпленка с пармезаном, два салата и фирменные хлебные палочки. Всё на ваш счет, как просили». «Спасибо». Эш выдал еще одну купюру в обмен на объемистый пакет с едой. «Благодарствую. Приятного аппетита, мистер Арчер». «Спасибо». Эш запер дверь, не сводя глаз с Лайлы. «Он у меня жуть как разыгрался». Лайла улыбнулась. «Уверен, цыпленок отлично подогреется в микроволновке. Потом. Это мы выясним». Эш поставил пакет на стол и, повинуясь ее манящему пальцу и улыбке, зашел в лифт.